Глава пятнадцатая. Второй разговор с Гучковым. Субботним вечером Лыкову телефонировал отставной депутат Гучков и попросил о встрече. «Приходите завтра к часу», — предложил сыщик. «Буду». В воскресенье с утра хозяин думал чем угощать неожиданного посетителя коньяк имелся и английская горькая тоже но как быть с закусками миллиончик избалован не вышло бы скандала статцкий советник ограничился скромным набором Холодная холоднаяветтрина медвежий окорок и каперсы октябрист явился вовремя алексей николаевич познакомил с женой и мужчин удалились в кабинет гучков с ходу махнул рюмку горькой загусил каперсом и осмотрелся В кабинете стояла старинная мебель начала прошлого века, доставшуюся Лыкову от Нефедевых. Вы из столбовых? Я думал, из наших, из народа. Приданная жены пояснил хозяин. Она была столбовая. А я сын-поручик из Мещан, выслуживавшего дворянство за Владимирский крест. Значит, из наших, — довольно констатировал гость. ну поговорим о Валяте. Первый вопрос удивил сыщика. Гучков спросил, — какова численность петербургской и московской полиции Жень Николаевич снял с полки справочные книжки обоих городначальств, раскрыл на нужной странице и молча положил перед Кучковым. Тот вынул перо с блокнотом и стал также молча переписывать. В петербургской полиции по штату полагалось 454 околоточных надзирателя, 3622 городовых, 150 человек конно-полицейской стражи и еще резерв 10 околоточных из 150 городовых. Это не считая смотрителей полицейских домов сослужителями, еще почти 400 человек. В Москве имелось 480 таковых уличных, 3406 городовых, 150 конных полицейских, резерв 24 колочных и 240 городовых, плюс около 450 человек смотрителей сослужителями. Серьёзные силы, констатировал политик убирая блокнот. Вполне. Правда, много незанятых вакансий и их становится все больше. К примеру, в 1916 году имелось незанятых вакансий в петербургской полиции 842 городовых, в московской 954. «Не идут в полицию люди, слишком нищенское жалование. Когда же Дума примет закон о реформе полицейской службы?» Гучков хмыкнул. «Я бы принял, но меня ваши начальники прокатили на выборах. Теперь хлебнете лихо полной ложкой. Умных вам не надо, получите дураков». Собеседники дружно приложились к настойке, и октябрист продолжил. «А чем вооружена полиция? Револьверами и шашками. Есть еще винтовки в арсенале». А пулеметы? Лыков фыркнул. «Пулеметы им не положены», — Учхов спросил, глядя сыщику прямо в глаза. «А как их убрать с улицы?» «В каком смысле убрать?» «Ну, чтобы их не было». Алексей Николаевич начал раздражать этот странный разговор. «Если полиция уйдет с улиц, у вас там захватят уголовные». — На первое время да, — согласился октябрист. — Нам это и нужно на первое время. — Кому вам и что именно нужно? Гучков не обратил внимания на дон собеседника и продолжил задавать вопросы. — В пятом году в Москве полиция ведь ушла с улиц Да, те, кого не убили, вынуждены были спрятаться. И долго прятались, пока армия не приехала на помолв сыщик. — Но в этот раз армия не приедет. В кабинете повисла неприятная тишина. Выков... Обдумывал услышанное, потом спросил. — Александр Иванович, вы к чему ведете? — Вам нравится то, что происходит в стране? — задал встречный вопрос гость. — Ну, не все, конечно. Однако идеальных государств не бывает. А Распутин? А Камарилия вокруг него, который крутит безвольным государем через полоумную царицку? А как вам коверный клоун Маклаков после плевия дурного? Соглашусь, слабоват не стал спорить сыщик. — Кто, по-вашему, был лучшим военным министром? «Ридигер или Сухомлинов?» «По мне Ридигер. И по мне тоже», — подхватил Гучков. «А его задвинули и поставили болтуна Сухомлинова. Это накануне Большой войны. Что же у нас делается, Алексей Николаевич? Самодержавие разлагается на глазах и тянет страну на дно. Разве не так?» «Надо отдать власть вам», — съязвил Лыков. «И вы тут же все наладите?» Политик поморщился. «Любимый аргумент царедворцев. Попробуйте сами поправлять. Сразу опозоритесь». — А кто доказал? Мы бы попробовали, и навряд ли бы хуже бы получилось, чем у этих. Хуже-то некуда. Так не дают пробовать. Чтобы Гучков не прошел в Думу, были брошены огромные деньги. Боятся Гучкова. Сами уже ничего не могут, даже тащить и не пущать плохо получается. ну и другие силы, молодые, здоровые, не зовут. — Значит, переворот? — в лоб спросил статский советник. — Другого способа нет? — Я не вижу. — Очень серьезно ответил Шалый. — А вы... Я присягу давал. И что с того? Надо изменить простой лояльности ради высшей и спасти Россию ценой смены государя, когда вас ошельмовали, посадили в тюрьму, где потом едва не зарезали. Помог вам Николай Александрович Романов? Нет, процедил сыщик. А ведь вы прежде жизнь его охраняли. И вот такое отношение. Поставил на полях доклада министра юстиции две точки с черточкой и пошел пить чай. Хрен с ним, с Лыковым. Николай II ставил на докладах министра в знак. Две точки с наклонной чертой, что означало «прочитал». Почему он решил, что может бросаться людьми? Столыпин и Витта показались царю слишком умными и сильными, особенно на его фоне, и были изгнаны из власти. Петра Алексеевича даже убили. Понимаете, чем кончится такая политика? Если Страус будет прятать голову в песок, думая, что этим решает проблемы, его дернут за хвост, а глупую голову свернут. Скоро война, и не та, которая была в далекой Маньчжурии. Ее русский народ не почувствовал. А другая, европейская, в которой никто не отсидится за печкой. А на троне он? Злопамятный, обидчивый, мстительный, не слишком умный. Слева немка царица, справа развратный мужик-гипнотизер. И куда эта троица заведет Россию? Вам ее не жалко? Мне жалко. Александр Иванович, давайте определимся с понятиями. Вы предлагаете государственный переворот, верно? Нет, династический. Поясните. Гучков даже пристал в кресле. «Николашку к черту! Мы должны отстаивать монархию против самого монарха. Пусть отречется в пользу сына, тот все равно не жилец. А править до его совершеннолетия станет регент. Или Михаил, младший брат низложенного царя, или великий князь Николай Николаевич, за которого будут военные. В условиях войны их голос станет решающим». Так, это я понял. А дальше что? Конституционная монархия или республика? октябрист стал серьезен. Лично я за монархию, она в традициях русского народа. «Публика примет такие реформы менее болезненно, а там будет видно. Менять государственное устройство надо осторожно, без рывков и революций, и лишь после того, как победим в войне». «Ну, Алексей Николаевич, вы же умный человек. Что вас смущает в моем плане? Присоединяйтесь к нам!» Лыков отхлебнул Горькой и пояснил. «Меня смущает многое. Это помимо присяги. После 9 января случился у многих приличных людей надлом внутри, и у меня тоже». Личность самодержца потерял для меня обаяние. Потом вся история с тюрьмой. На присягу такому монарху я могу наплевать. А вот за Россию опасаюсь. Слишком хорошо успел изучить наш народ-богоносец. Боюсь я его. Как бы вместо демократии мы не получили хамократию. Профитерами революции окажется черн. Профитер, выгодоприобретатель. Вы же, как я понимаю, в качестве своих сторонников... «Видите в том числе и уголовных, так?» «Да, я встречался с Иваном Ивановичем». «Спасибо, ваш посредник сработал». «И как вам, господин Воропаев?» Политик хохотнул. «Я вижу, вы зря времени не теряли. В тот раз не знали его имени, а теперь же в курсе». Статкий советник сообщил. «Его настоящая фамилия Рудайтис, звать Иларион Савич. А еще раньше он отзывался на прозвище лайка Шишок. Это бандит, на нем кровь многих людей» а вы ищите с ним связи. Хоть понимаете, что там за люди? И люди ли они вообще? Ну и что, пожал ключами гость, вы вон сколько народу укокошили. Даже я грешни на ванне нескольких положил. Не знаю точно скольких. Лыков свирепо посмотрел на собеседника. Вы меня с шишком уравняли? Не уравнял, а просто напомнил, что всем мы не беленькие. Я политик, понимаете, политик. Настоящего политика морали нет» иначе ему незачем лезть в это грязное дело. Цель оправдывает средства. Забыли? Моя цель — избавить Россию от болезненного нароста, который называется самодержавная монархия. Анахронизм, когда 180 миллионов человек зависит от одного идиота. Цель оправдывает средства, — повторил Алексей Николаевич. Значит, для того, чтобы свалить власть, вы хотите нанять «рудайтесь» с его головорезами, правильно? Он должен убрать с улиц полицию. Вы хоть понимаете, как именно это сделает? Сколько крови прольется? И предлагайте мне участвовать в убийстве моих товарищей полицейских? Вот и помогите мне обойтись без лишней крови, — подхватил Гучков. Объясните своим товарищам, для чего все делается. Пусть отойдут в сторону и не мешают. Вас они послушают? Выков всерьез задумался. Меня? Черт раздерет. Да я хорошо знаю весь наличный состав столичной полиции начальства многих околуточных и даже городовых. Но послушают ли они мой призыв изменить присяги? И готов ли я сам просить о таком?» Подумав, сыщик уточнил. «Вы знакомы с генералом Климовичем? С Евгением Константиновичем? Бывшим московским градоначальником Да, знаком, что? Он хороший специалист и разработал план подавления беспорядков в Москве с силами наружной полиции. Интересный и вполне выполнимый». Согласно этому плану, в случае опасности, городовые уходят с одиночных постов и собирают свои отряды. Перекрываются узкие места, дефиле, мосты через Москву-реку и Явозу. Берут под охрану банки, казначейства, вокзалы, арсенал. Тупо бундачейков рассекают на малые партии и ликвидируют по одной. План передан в петербургское горноначальство как образец. Там должны разработать похожий. Учтите это. Спасибо, буду иметь в виду. Это очень полезные сведения. Собеседники надолго замолчали. Говорить не хотелось. Они выпили всю бутылку, и хозяин вынул вторую. Закуски тоже пришлось подновить. Наконец луков сказал. А без крови никак? Сам очень не хочу. Но будучи реалистом, понимаю, никак. Можно только уменьшить масштаб. Гомеопатическими средствами гангрену не лечат. Нужно хирургическое вмешательство. Убрать полицию можно. Боевики так в пятом году уже делали. На пресне никого из охранителей не осталось. Но прибыл Семеновский полк. Гучков запротестовал. — Говорю же, в этот раз никто не прибудет. Я именно этим и занимаюсь. Ваш друг Таубе рассказывал вам о младотурках в нашем военном министерстве. — В нашем? — Да, еще при Столыпине я наладил хорошие отношения с самыми умными из генералов. Тогдашний военный министр Рейдигер был не против. Он ведь тоже умен. Мы собирались на моей квартире с ведом начальства и обсуждали проекты военного бюджета официально. А неофициально поднял бровь Лыков. Александр Иванович ответил обстоятельно. Бюджет мы действительно разбирали по частям, после чего он проходил в Думу без задержки. Я был тогда председателем оборонной комиссии, а моя партия — самой крупной. Как мы решим, так и будет. Столыпин, пока не зазнался, тоже тесно со мной взаимодействовал. И работа шла. На пользу России работа. Все было быстро, разумно, толково. Военные и морской министры не могли нарадоваться. И догадайтесь, кому это помешало царю». Гучков махнул стопку горькой, заел медвежатиной и продолжил. первый скрипку играл Василий Иосифович Гурко, сын генерала фельдмаршала. Мы познакомились с ним еще на Англо-Бурской войне, где он был военным агентом России при Бурах. После другой войны, русско-японской, василий Иосифовичу поручили возглавить военно-историческую комиссию по описанию той несчастной кампании. Гурко привлек туда много толковых молодых офицеров. Их-то и прозвали в шутку «младо-турками». Хорошее было время. Мы откровенно обменились взглядами на политическое устройство. Вы даже не подозреваете, сколько военных разделяют мои идеи. Это вселяет надежду. Когда начнется, они удержат армию от стрельбы в собственный народ. Семеновский полк никуда не приедет. Я слышал от Таубе, что ваших сторонников всех разогнали. Поддел политик и сыщик. Увы, пришел Сухомлинов и сразу испугался нашей солидарности. Гурко с другими отослали. К новым местам службы меня не пустили в Думу, плохо от этого стало, сами понимаете кому, русской арпии, а еще России. Мы с военными полагаем, что 1915 год будет к расчету стройся. До войны остается 2-3 года. Я специально ездил в Вену и Берлин, говорил с нашими военными агентами, военный агент военной атташе, Юльсоном и Занкевичем, они подтвердили. Российское государство имеет границу протяженностью 17 тысяч верст. Из них 2260 верст — граница с Германией и Австро-Венгрией. Нам для мобилизации нужен месяц, а немцы заканчивают ее на 12-й день. Мы расходуем на оборону 2 рубля с полтинной, если считать на душу населения, а германцы — 5 рублей 60 копеек. Каково? Тут еще наши союзники, черт бы их драл. Они-то чем перед вами провинились, не понял Лыков. Мутные, ненадежные и нарочно стравливают нас с германцами. Слышали про пакет из пяти франко-русских морских соглашений. Там есть секретные статьи. И галлы сознательно разболтали о них прессе, чтобы поднять скандал и стравить нас с кайзером. Получилось некрасиво. Мы отрицали наличие статей, а французские газеты цитировали. Кайзер сильно разозлился. Англичане еще хуже. Недавно приезжал Понкаре и сообщил Сазонову большую тайну о том, что между Францией и Англией имеется устное, Гучков гневно потряс кулаком, соглашение о том, что в случае нападения Германии на Францию Англия вступит с ней в войну. Устное. А если в Лондоне сменится кабинет? Куда они денут свое устное согласие? Политик перевел дух и опять вернулся к теме близкой войны. Германцы формируют два новых корпуса. Это 117 тысяч дополнительных штыков. Принят закон о единовременном обложении капиталов и движимых имуществ в интересах обороны на сумму миллиард марок. А мы никак не утвердим большую программу усиления русской армии до семнадцатого года. Проект неспешно гуляет по властным кабинетам. Бесценное время уходит. Вы понимаете, чем все это кончится? — Чем? — с наигранной иронией спросил сыщик, хотя ему было вовсе не до смеха. Гучков высказывал слух то, о чем сам Алексей Николаевич не раз думал. Есть такой молодой генерал Крымов, Александр Михайлович. Он в чине капитана возвращался с японской компании в эшелоне с мобилизованными солдатами. Так до сих пор вспоминает ту поездку и говорит, «Не дай нам, Бог, еще одну войну. Может быть, мы ее и выдержим. Но вот когда пойдет демобилизация...» «Значит, поэтому сейчас Чумковский пытается отменить внутреннее осведомление в войсках?» — спросил Выков. «Выполняет ваше поручение?» Гучков хрюкнул с оттенком самодовольства. «Я еще не в тех чинах, чтобы давать поручения генералам свиты». Хозяин кабинета закрученился. «То, что вам нужны офицеры с генералами, это я могу понять. Но бандиты зачем?» «Чтобы замутить варево цинично объяснил Гучков. «Нужен взрыв, кипящий котел. Пусть в нем сгорят все ортодоксы, которым присяга дороже будущего России». Да, фортовый пограбят многих и прирежут в процессе. Лес рубят, щепки летят. Но обыватель закричит. Помогите, убивают. Тут явится армия и наведет порядок. Но сначала нужен беспорядок. Только так делаются революции. — Креста на вас нет, Александр Иванович. — Да я за Россию! — истерично выкрикнул бывший депутат. — Черт, тут дьяволу руку протяну, если это на пользу моей стране. А чистоплюя, пускай идут прочь. Посмотрите на эти рожи. Монархия сама себя поставила под уклон Без вас, без нас. Она расползается по швам. Процесс самоуничтожения уже запущен. Предлагаете пассивно наблюдать, как уровень власти станет клониться все ниже и ниже? Неужели вам не жалко Россию? Неужели она достойна такого монарха? Это же макиавелизм Разумеется, не стал спорить Гучков. Как там говорил хитрый флорентиец? «Великая цель оправдывает любые средства, а самая великая — это благо Родины». Через хирургическое вмешательство зло спросил сыщик. «А как иначе?» — еще злее переспросил октябрист. «Ждать пока, Николай Александрович, сам даст ответственное правительство, да он никогда этого не сделает, никогда!» манифест от него клещами вытягивали, только с перепугу и подписал. А сейчас, думает Кретин, как бы все реформы обратно отозвать, разогнать Думу, запретить политическую жизнь в стране, чтобы он один сидел там наверху и решал, как нам с вами жить. А мы не люди, мы безгласные муравьи, наша жизнь в его руках. Да кто он такой, чтобы решать за меня, за вас? А вот ему!» шалы сложил из пальцев кукиш и тут же налил себе еще водки. «А не похожего на демократа?» — скептически сказал Лыков. Хотите царскую власть заменить на свою и навязать России такую жизнь, которую лично для себя считаете правильной? «Конечно, так оно и есть», — вдруг согласился политик. «Ну и что? Сменить власть может только сильная рука, как у меня, к примеру. А дальше всенародные выборы, парламент, но только голосовать честно, по совести, а не так, как Харузин с Макаровым на казенные деньги слепили. У нас же нет честных выборов». — А со мной будут! — Скажите мне лучше вот что. — Может, еще по рюмке? — Давайте. Собеседники прикончили вторую бутылку, но оба были как стеклышко. Гучков поинтересовался. — Смычка политических с уголовными началась после пятого года? — Нет, конечно, — встал вспоминать сыщик. — Если не брать разина с Пугачевым, то надо вернуться к временам народовольцев. Был, например, такой Цеплов, он же Гарманов. Бродяга, который помогал политическим ссыльным организовать секретную почту. Власти едва не казнили его за это, но бродяга никого не заложил. Другие уголовные, прикнувшие к террористам, вели себя иначе. Например, Александр Овчинников, карманник из Киева, убил шпиона. На суде произнес пламенную речь, получил смертную казнь с заменой на 20 лет каторги. А в тюрьме быстро сломался, выдал подкоп отсидел срок в Александровском централе и сгинул где-то на поселении. Рожко Илья Афанасьевич, еще один интересный персонаж, профессиональный грабитель, сбежал из Тюменской ссылки. Рожко не настоящая его фамилия. Он сидел в Киеве с сокамерником и так досконально его изучил, что потом родные даже сельский сход признали его за настоящего Рожко. Записался в политике участвовал в попытке освободить из Харьковской тюрьмы известного народника Медведева. Арестован в жандармской форме, улик искать не пришлось. В 1879 году получил вечную каторгу. По пути в Сибирь подал прошение Ларис Мелькову, выдал все, что знал. Был прощен и умер в той же Тюмени на поселении. Кого еще припомнить? Вор и фальшивомонетчик Пилаев получил поселение в Керенске за то, что связался с Черным переделом. И Босяк Мельников — участвовавший с дуру в покушении на генерала Черевина. Этот ушел на каторгу. Пожалуй, все. Бычков слушал внимательно, потом подвел итог. Вы назвали пять фамилий. Согласитесь, это немного. Да, в наше время эти силы стали смыкаться ускоренными темпами. Экспроприаторы иной раз не поймешь кто — фартовые или борцы за народное счастье. Слышали про матроса Филиппова? Да, приходилось. Но он прямо патологический, другие не такие. — Какие не такие? — воскликнул статский советник. — А жукевич Стоша, который кинул в меня бомбу о прошлом годе, чуть не убил, сволочь. Анархисты особенно выделяются. Вы же хотите весь сброд привлечь к вашей революции. Разговор пошел на повышенных тонах. Пора было его заканчивать. Гучков понял это и поднялся. — Продолжим в следующий раз, Алексей Николаевич. На сегодня хватит. У меня к вам одна просьба. Вы не могли бы оставить в покое... Воропаева. У сыщика уже шумело в голове, и сначала ему показалось, что наслышался Кого оставить? Ивана Ивановича. Да вы что, он же король бандитов, по нему каторга плачет. А мне он нужен для революции. Что? Ну не бегать же за каждым атаманом по отдельности. А тут главарь, у которого все они в кулаке, очень удобно. Арсений Николаевич хотел вырваться, но вспомнил, что Джунковский в свою очередь кулаке у его гостя. — Ну, служба! А вы подумайте лишний раз, что такое служба? Есть же и другие соображения, здравый смысл, польза дела. стацкий советник сглотнул слюну, сосчитал мысленно до десяти и ответил. — Я подумаю. — Вот и хорошо, — лучезарно улыбнулся шалый. — Спасибо за беседу. То, что я вам рассказал, большая тайна. Чтобы узнать ее, монархисты отдадут любые деньги. Я открылся вам по двум причинам. Во-первых, за вас дал ручательство генерал Таубе. Во-вторых, вы нужный человек, особенно когда начнется. Ну, что решили? Насчет вашего заговора? Да, я вам не сказал раньше, но теперь скажу. Лучшие генералы русской армии разделяют мои мысли. Гурко, Поливанов, Данилов Рыжий... Данилов рыжий прозвище генерала Данилова Николая Александровича, для отличия от других генералов. Данилова Юрия Никифоровича, Данилова Черного и Данилова антон Васильевича, Данилова Белого. Алексеев, Янушкевич, Головин, Филациев, Лукомский, Стогов, Мышлоевский, Деникин, Крымов, Таубе. Серьезная сила, цвет военной мысли. Но, а вы, я же вижу умный, честный, решительный, Быков расправил широкие плечи. — Помогать вам не стану, но и мешать не буду. Но хоть так. До свидания.